392. Июнь, 29. -е. От строителя нового мира требуется понимание существования обоих миров, иначе строение будет однобоким, то есть несовершенным. При одностороннем понимании мира ошибки неизбежны. Сознание строителя нуждается в перерождении, то есть в объединении в нем обоих миров.